Вообще же Черчилль не слишком интересовался парламентскими делами в послевоенные годы, нечасто появлялся в палате общин, довольно редко и, в общем, неудачно выступал. Он не уделял достаточного внимания своим обязанностям лидера оппозиции, не старался как-то сплотить консерваторов в палате общин в монолитную группу, действующую согласованно под единым руководством. По свидетельству Моррона, Он раздражался, когда слышал, что консерваторы должны вырабатывать определенную политику. Обязанность лидера оппозиции, говорил он, состоит в том, чтобы нападать на правительство. Только в этом и ни в чем другом. Моррен замечает на этот счет. Уинстон стареет. Его дело уже сделано. Он живет в прошлом. Ряд консервативных деятелей среднего поколения и прежде всего Баттлер в это время принимали энергичные меры по перестройке консервативной партии с тем, чтобы она пришла к следующим парламентским выборам, полностью мобилизованной его всеоружией. Провалившись на попытке завоевать большинство в Палате общин, опираясь лишь на популярность Черчилля, консервативные лидеры сделали вывод, что избирателю нужно дать конструктивную программу, которое привлекало бы его внимание настолько, чтобы он отдал свои голоса консерваторам. Для этого была разработана серия программных документов, среди которых наибольшее значение придавалось промышленной хартии консерваторов. Вся эта работа шла помимо Черчилля. Он не только не участвовал в ней, не интересовался ею, но и относился к ней с пренебрежением. Ходил слух, пишет Вирджиния Коулс, что Черчилль даже не взял на себя труд прочесть консервативную промышленную хартию, которую Баттлер разработал с таким трудом. Консерваторы, продолжает она, шептались, что, вероятно, дела пошли бы лучше, если бы Уинстон ушел в отставку и Иден занял его место. В это время в печати консервативного направления появляются статьи, озаглавленные весьма многозначительно. Не является ли Черчилль обузой для консерваторов? Действительно, его упрямство, неспособность адаптироваться к новой обстановке объективно причиняли вред консерваторам. И в то же время консервативная партия не могла обойтись без Черчилля. У консерваторов не было других крупных лидеров, которые пользовались бы большой популярностью в стране и возглавив партию, могли бы привлечь к ней внимание избирателей. Военная слава Черчилля была картой, на которую консерваторы ставили в борьбе за симпатии рядового англичанина.